Да и на нее саму посматривать начали с угрюмой подозрительностью. Нужен был маневр, ждать дальше уже не имело смысла, да и история с похищением княжны затягивалась. Того и гляди, князь махнет рукой и откажется от поисков, сочтя дочь безнадежно запятнанной или вовсе мертвой. Ведь в обоих случаях она уже не могла быть козырной картой в политической игре.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 Княжна слишком лакомый кусок». Тогда девушка не понимала до конца, что он имел в виду. А сейчас вот жизнь заставила убедиться, что прав был воевода. Всемила вышла на крыльцо. С приступки, подставленной под ноги, легко вспрыгнула в седло, и небольшой отряд отправился в дорогу. На расстоянии 50 шагов от начала пути девушка незаметно разжала ладонь, Замыкающий кавалькаду разбойник сильно наклонился в седле, подхватил оброненную тесьму и спрятал за пазуху. Девка хоть и умна, да жизнь её не учена. Дружинники ехали в полной тишине. не глупые, все понимали и про князя, и про княжну, и про Федора. Воевода выглядел спокойным, но видно было, что дается ему возвращение с пустыми руками очень тяжело.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 С каждым разом наживку им подсовывают все ближе под нос, уводят от столицы все дальше и дальше. Как куропатка, прикинувшись под ранком, уводит лисицу от своих птенцов. От чего уводят их? Пеленица надежно защищена. В городе изрядный запас воды и провизии можно выдержать длительную осаду, да и про тайный лаз под городской стеной знают всего несколько надежных человек.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 В степи. Перед глазами тут же появилось знакомое лицо. Когда это было? Год-два назад. Здоров ли, Федор? Да живу потихоньку, как сам. Да вот Орленка добыли, мне видишь. Княжий Сокольничий показал воеводе смешного серого птенца: Дурни, а не помычки. Хороший помычик, разве же не посмотрит, что из гнезда тягает? Больно ить. Не слыхал, чтобы с орлами охотились. Как же, степники и натаскивают. Но по мне, орел беркут лучше. Беркут, Федор, иное дело. Птица степная видит далече. Как он зайца берет, как берет, с подлету ноги вперед выставит, когти распустит, и хватит! Только крыльями сухую траву всколыхнет и сразу в небушка. А как тищи-то видел? Видел, каковы они у беркута!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 заговорил он в полголоса. «Люди от беды бегут. У Белой речки, говорят, чудище объявилось, Трехголовая. Едут, слышь, к родне, подвели камень. Говорят, князь дружину отправил с лучниками, но змей стрелами до да мечами, мол, не возьмешь. А он, гадящий, озимый, да избы пожег, скотину порезал да потаскал. Беда, воевода! Напасть за напастью, как специально. По всем фронтам!»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 Воевода раздумывал, продолжать ли. «Коли князь меня наказать вздумает, на то его воля я перечить не буду. За тех, кто рядом с ней, отвечаешь. Помоги, чем сможешь. Большего не прошу». Ошарашенный поворотом разговора, меньше не нашелся, что ответить, а Федор уже припустил коня рысью. Вдалеке за холмами на темнеющем вечернем небе разгоралось зловещее зарево.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 когда в сужающееся пространство попыталась проехать женщина и мальчик, сидящий на гнедой кобыле с белой звездой во лбу. Любава, с добром иди, княжи! И ворота захлопнулись. Мерит никогда и взглядом не давала понять Любаве, что знает о давнейшней связи мужа и ведуньи. Да и зачем ворошить прошлое? Во-первых, князь тогда был вдов и безутешен. А во-вторых...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 Отороченная мехом жилетка с кожаным узором была Балашовой великовата и сейчас надежно скрывала от посторонних глаз девичью грудь. Странную одежду когда-то выменила Любава у заезжего купца, который вез ее от самых южных степей. Жилетка была секретом. Под каждым завитком диковинного узора была вшита тонкая железная пластина. Вещица была тяжела но женщину могла защитить от нежданного удара и спереди, и сзади. Схватило ее ведунья в последний момент, когда стало понятно, жителям пеленицы придется в бою отстаивать свою жизнь. Мерита смотрела пополнение и молча кивнула в сторону арсенала. Огонь шел по крышам, лизал заборы и сухую прошлогоднюю траву, что не успели подъесть козы.